«Парни тоже из твоей паствы!» — отпарировала она. Эспер Экирют громко фыркнул. «Если без двадцати двенадцать Альберта еще лежала и читала, — сказал он, — то в 12 она уже погасила свет. Ровно в двенадцать я проезжал мимо, возвращаясь из Филиппстада. Могу поклясться, что в окнах было темно. Именно поэтому я и не осмелился тревожить ее, а поехал прямо в Стокгольм». В эту пору на дорогах пусто, и уже в половине третьего я был дома. То же самое говорит и генеральша, — сказал комиссар вейк У тебя «Вольво» старые модели, а у «Мирьям» новый «Пассад». Кто из вас ездит быстрее? Быстрее всех ездил Эдуардо. Так я и думал. Одним словом, все выдержали свой путь от виллы Альберты. Теперь послушайте, что рассказала генеральша, и сделайте выводы. Полли Томпсон приехала домой в 22.30. Эльспер Экерюд в 2.35. Без десяти три Эдуард Амброс внес в подъезд лыжи и остальные вещи, а Мирьям Экерюд, которая отводила машину на стоянку, вернулась в 5 минут четвертого. Но мы... мы не заправлялись по пути, забеспокоилась Мирьям. Не дослушав, Кристор перебил ее и заговорил новым, очень решительным тоном. Теперь подведем итоги. Итак, на второй день Пасхи у Альберты Фабиан было много посетителей. И не совсем случайно они нагрянули именно в тот день. Это был последний день праздников. Вы все возвращались домой, кто после лыжной прогулки, кто после дамского ужина или поездки в Вермланд. Остается выяснить, какую цель преследовал каждый или почти каждый из вас. Что вам понадобилось от Альберты? Может, вас всех привела к ней одна и та же причина? В напряженной тишине, воцарившейся после вопроса комиссара, в гостиную незаметно вошел Сванте-Странд и расположился со своим портфелем возле Густавианского бюро. Мигнув за круглыми стеклами очков, пастор робко сказал, «Лесилот уже объяснила, зачем она приходила к Альберти Ты думаешь, что и мы все навестили мою сестру из таких же корыстных побуждений, чтобы выманить или, мягче говоря, занять у нее денег?» «Только не ты», — сказал Кристор, — «и не Полли. Вы оба действительно любили Альберту, и оба равнодушны к материальным благам. Но это исключение из общего правила. Другим же из упомянутых гостей деньги были нужны позарез». «Что верно, то верно», — горько признался Эспер. «И один из них — это я, нищий безработный журналист. Хотя не я один такой неудачник». Лисило тоже не больно сладко живется с мужем-бессребренником, который до сих пор не выплатил... Старый-престарый долг за учение. В голом пасторском доме нет ни ковров, ни красивой мебели. И Эдуарда Амброса тоже счастливцем не назовешь, неудавшийся медик, вечно сидевший без гроша в кармане. Возможно, когда ему замаячило наследство, он разыскал Альберту, чтобы попросить у нее аванс в счет будущего. Скотина! Взорвалась Мирием, обрадовался. На мертвого все можно свалить. Чего доброго ты и мне припишешь, крушение карьеры. Нет... — сказал Эспер и помрачнел еще больше. Дождавшись, чтобы беседа коснулась интересовавшей его темы, комиссар вмешался в их разговор. А между тем именно Мирьям собиралась занять у Альберты самую большую сумму. — Что? Эспер был ошарашен. — Тебе-то зачем понадобились деньги? — Пусть тебе Кристор объяснит. Он же у нас все знает, — отрезала Мирьям. — К сожалению, не все, — спокойно ответил комиссар. Но согласись... Если ты предупреждаешь тетку, что собираешься к ней заехать, и делаешь ради этого большой крюк, хотя путь от Трюселя до Стокгольма и так неблизкий, значит, тебя привело это очень серьезное дело. А самым серьезным делом в твоей жизни был и остается журнал «Мы женщины». Стало быть, деньги тебе понадобились на него, хотя бы на новую типографию, более конкурентоспособную и расположенную поближе к редакции. Мирьем снялась с серой бархатной юбки светлый волос. «Ну что?» — сказала она. «Если хотите знать, пожалуйста, тетя Альберта обещала устроить мне заем». «В таком случае я отсылаю мяч адвокату Странду», — сказал Кристор. Сванте откашлялся. «Я только что разговаривал с дедом и с управляющим того банка, через который фру Фабиан вела свои дела. Они в один голос твердят, что она была необыкновенно осторожна, когда дело касалось...» неприкосновенности основного капитала. Она никогда не давала поручительств и не имела обыкновения одалживать кому-либо крупные суммы. В таком случае начала издательница ледяным тоном. «Я вынуждена задать один вопрос».